Говорят, что содержание раба ложится на средство господина, содержание свободного рабочего, на его собственное средство. В действительности содержание свободного рабочего в такой же мере идет и средств хозяина, как и содержание раба. Заработная плата рабочих и наемников всякого рода должна быть достаточно, чтобы дать им возможность поддерживать существование класса рабочих и наемников в том размере, в каком это требует растущий, неподвижный или убывающий спрос данного общества. Но при этом содержание свободного рабочего обходится хозяину значительно дешевле, чем содержание раба. Дело в том, что средства, предназначенные для покрытия издержек содержания раба, обычно находятся в заведовании небрежного хозяина или недобросовестного управляющего. Напротив, средства, предназначенные для той же цели в отношении свободного человека, находятся в заведовании самого свободного человека. Беспорядочность обычно господствующая в хозяйстве богатого человека, естественно вторгается в управление капиталом, на который содержатся рабы. И, напротив, строгая умеренность и бережливость бедняка столь же естественно устанавливается в расходовании средств, затрачиваемых на содержание свободного рабочего. А при столь различном ведении хозяйства одна и та же цель будет достигаться с весьма различными издержками. И действительно... Опыт всех веков и народов свидетельствует, что работа свободных людей обходится в конце концов дешевле, чем работа невольников. Это имеет место даже в таких местах, как Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия, несмотря на чрезвычайно высокий здесь уровень заработной платы. Щедрое вознаграждение за труд, составляющее само по себе результат увеличения народного богатства, становятся, в свою очередь, причиной умножения народонаселения. Жаловаться на щедрость этого вознаграждения значит жаловаться на то, что составляет в одно и то же время следствие и причину наибольшего общественного благосостояния. Здесь не бесполезно заметить, что положение рабочих, значит, главной массы народа, становится действительно наиболее счастливым и благоприятным при прогрессивном развитии благосостояния общества, а не тогда, когда оно дожило до всей полноты богатства, на которую только способно. Положение рабочих бывает тяжко при неподвижном состоянии общества и несчастно, когда оно идет к упадку. Прогрессирующее состояние общества – это состояние силы и полного здоровья всех его классов. Неподвижность общества есть состояние отупения и праздности, а движение назад есть состояние бессилия и болезненности.